Глава тридцать пятая. Фавел ворвался в дом и остановился на пороге. Глаза расширились при взгляде на родителей, а рот открылся в немом удивлении. «Феи!» Слово Феникса, как оплеуха самому себе для бодрости. При взгляде на лицо мужчины захотелось засмеяться. Мало ему одной меня было для удивления. «Кто ты? Как ты прошел?» Мама взяла со стула каменную скалку. «Мам, положи. Это мой начальник». Нашлась я, вставая на пути родительницы, а сама думала, если я превратилась в красотку в другом мире, значит, Фавел любит Кассандру? Лучшего теста на чувство придумать сложно. «И что, начальнику можно?» характеру мамы оказался тот еще а руки поражали силой каменную скалку в руках трясла так легко будто пушинку мама фавел посмотрел на маму с интересом но не воспринимая угрозу всерьез а на папу с осторожностью папа это твои родители касс настоящие так и слышался в голове вопрос темные феи Феникс явно не знал, верить ли глазам. «Да, неловко-то как, но не подхватывать же его под ручку и бегом отсюда. Сейчас же будет просто шквал вопросов с обеих сторон». «Здравствуйте!» — почтительно склонил голову Фавел, быстро взяв себя в руки и, подавив шок, с интересом рассматривал пару. «Меня зовут Фавел. Я хозяин гостиницы на перекрестке миров». Умел феникс важного вида напустить. Не зря редкий птиц. Но проникнуться удалось не всем. «И вы чихайте дальше», — отрубила мама. «Похоже, здесь осталась очень интересная часть ее характера. И как я раньше не замечала такую ворчливую черту. Или мягкая мама только со своими». Неожиданно пришлась мысль, что если Фавел будет знакомиться еще раз с моими приемными родителями, то выйдет призабавная ситуация. Хотя о чем это я? В честь чего это Фениксу с ними знакомиться? Хозяин гостиницы? А вот папа оказался куда более дальновидным, услышал о должности гостя и быстро сообразил о его важности, пригласил присесть в кресло. «Устраивайтесь поудобнее, эм...» Фавел почувствовал, что отец мнется, не зная, как спросить, и дал ответ. «Фениксы видят ауры. Не волнуйтесь, я вас не выдам. Два года я хранил секрет Касс и думал, что она одна из последних темных фей. Простите мою растерянность на пороге. Я не ожидал увидеть вас живыми. Думал, что Касс грозит беда». и с тревогой посмотрел на меня, ожидая реакции, а я немного затормозила с ней, опоздала, поэтому он быстро догадался. Подслушивала тогда. Толку отпираться. Кивнула. Пришла пора и моего вопроса. Как ты узнал, где я и что со мной? Я мысленно перебирала все вещи, что есть с собой, и первее Феникса ответила. Брелок, да? Да. «Там охранка. Я уже думал, что не работает, когда недавно тебе было нехорошо». На эту болтовню Фава я округлила глаза, моля его не говорить лишнего. И не объяснять же, что плохо было Аннет, а не мне, и что охранка и не должна была сработать. «Что-то серьезное произошло?» — тут же спросил папа. Мама же по-прежнему недобро поглядывала на Феникса, подозрительно щуря глаза. И да, скалка все еще была при ней. Боюсь, Фавел надолго запомнит эту встречу. Нет, все в порядке, пустяк. Было странно объяснять это тем, кто совершенно обо мне не знал и в то же время в другом мире знал почти все. Чем больше я общалась с этими тенями родителей, тем сильнее хотела увидеть своих приемных, убедиться, что с ними все в порядке. А еще я молилась, чтобы Фавел не столкнулся со сбежавшей Аннет, иначе проблем не оберешься. Если я спрошу, как вы здесь оказались заперты, то не получу ответа. — осторожно спросил Феникс и тут же нарвался на угрожающее постукивание маминой скалки по ее же ладони. — Понял. Все, что касается темных фей, не только у вас под большим запретом. — Понимаю, что это из соображений безопасности, но уточню. Вам нужна помощь? — Фениксу не страшны никакие преграды. Я могу помочь вам выйти? — Не нужно. Мы живы только благодаря этому пузырю, и отводящим заклинанием. Не зная адреса, этот дом просто невозможно найти. Со злым умыслом невозможно увидеть. Так что я верю, что вы пришли сюда с благими намерениями и благодарен за предложение. Но забрать нужно только касс. Этот дом вытягивает из других силы. Ей нельзя долго находиться. Неожиданно сообщил папа, с грустью взглянув на меня. Тогда разрешите попрощаться. Шутки с магией плохи, а охранка до сих пор сигнализирует об опасности. Феникс поклонился родителям, на секунду задержался взглядом на скалке и хмыкнул. Кас, пойдем. Тебе нельзя здесь долго находиться». Я попрощалась с родителями, неловко обняв каждого, и шагнула к Фениксу. Фавел крепко схватил меня за руку, перешагнул через открывшийся проход на крыльцо и тут же распустил огненные крылья. Воздух взметнулся вверх, поднял мои волосы, а языки пламени лизнули лицо, будто кошка, совершенно безболезненно. Мир завертелся перед глазами, и Фавел резко притянул меня к своей груди, накрыв крыльями, будто завернул нас в кокон. Пылающие перья не жгли кожу, наоборот, ласкали, и я расслабилась, убаюканная прикосновениями. Глаза незаметно для меня сомкнулись, и навеянный сон заставил позабыть обо всем на свете, даже о жнице, гноме и гомункуле с магом, что остались в том мире. Проснулась я в гостинице в кровати, заботливо накрытая одеялом. В окно светило солнце, знаменуя разгар дня, и я довольно потянулась. И лишь когда услышала скрип кровати, поняла, что что-то не то. «Красоткой я так не скриплю!» Подняла руку к лицу и жалостливо простонала. «Неужели проспала целый день?» Вчера я четко чувствовала, что под образом гномини становлюсь красоткой. Неужели прошли почти сутки? Посмотрела под покрывало и прониклась к себе сочувствием. Одежда хоть на месте. Повезло, что когда жнец забрал меня в другой мир, я была в сценическом костюме грозной касс. Иначе бы я не пережила, если бы крохотные платьишки-красотки порвались на мне в лоскуты. «Кассандра, ты проснулась? Я захожу!» Феникс слегка постучал костяшками и тут же дернул ручку, нагнав на меня столько страху, сколько ни одна химера в жизни.